Глава 26 Бывший глава скрытного культа в потрясении смотрел на то, что происходило далеко впереди, там, где находился император и тот, с кем он сражался. хво семя! совосемя!» Кто-то рядом, не сдерживаясь, выругался, наблюдая за тем, как в буквальном смысле лопается небо, и из него на землю медленно и величественно падает духовный корабль колоссальных размеров. Мужчина бросил взгляд на своего брата, стоящего чуть левее, и замер в удивлении. Пожалуй, впервые с момента, как брат стал невесным демоном культа, на его лице так явно проявлялись эмоции: гнев или даже ярость, и еще что-то, различить которое у бывшего главы никак не получалось. Тем временем падающий на землю корабль вдруг дрогнул, вспыхнув яркими зарницами, и обрушил куда-то вниз десятки светящихся росчерков, в одно мгновение накрывая область под собой. Взрывами духовной энергии. А через несколько секунд упругая воздушная волна долетела до флота культистов, обрушив на него ярость взбесившихся воздушных потоков. Мужчине пришлось даже воспользоваться своей силой, чтобы удержаться на ногах в момент, когда корабль вздрогнул от налетевшего вихря. Некоторые же из младших служителей культа не успели среагировать, рухнув на деревянный пол мостика корабля. Разворот! Курс на аватару! Небесный демон справился со своими эмоциями и повернулся к рулевому, управляющему судном. «Приказ по всем кораблям! Связаться с кровавым культом и передать им, что мы уходим!» «Кровавый небесный демон будет в ярости», заметил один из советников. «Если ему так хочется умереть, то пусть сражается с кораблем древних сам», отрезал лидер темной реки. «Тем более, что там, судя по моим ощущениям, Появился кто-то настолько сильный, что и самому императору выжить будет непросто». И, как подтверждение его словам, с земли в сторону спускающегося духовного корабля древних ударил черный луч, который словно бы притягивал и вбирал в себя окружающий свет. Момент столкновения этой непонятной техники с корпусом древнего судна, которое уже начало заваливаться в сторону, стараясь уйти из-под удара, заставил бывшего главу скрытного культа внутренне подобраться. Его духовная энергия и внутренний мир с духовным кристаллом пришли в хаос. Он, будучи пиковым черным рангом, оказался не готов к тому, что произошло. Рядом с левым бортом древнего судна, по которому ударил луч, появилась стремительно расширяющаяся антроцитовая сфера, которая лишь своим краем задела огромный корабль. Но и этого оказалось достаточно, чтобы замедлить его полет и остановить обстрел. Пол мостика под ногами вновь дрогнул. Новая волна плотной духовной энергии пронеслась от места столкновения небесного ранга с древним кораблем. Только на этот раз ее разрушительная сила была на несколько порядков выше. Защитные массивы корабля-культистов загорелись, разрушаясь один за другим, но сдерживая убийственную энергию. Своим восприятием бывший глава хорошо ощутил стремительную и мучительную смерть всего живого за пределами корабля. Вековой лес и существа, обитающие в нем, не смогли пережить столкновение стихии тьмы мастера небесного ранга и пушек древнего корабля. Еще один антроцитовый луч, на этот раз ударивший уже откуда-то из воздуха, вонзился в левую часть кормы корабля, вновь создав большую сферу из тьмы и на этот раз уже пробив защитные массивы древнего судна, судя по отлетевшим от корабля обломкам, рухнувшим куда-то вниз. «Вот же хвосово проклятие!» На этот раз уже не выдержал сам бывший глава скрытного культа за мгновение до того, как древний корабль ответил главным калибром, в одну секунду накрывая яркой вспышкой не только небо, где происходило сражение, но и отдаленные лесные массивы, куда устремились не попавшие в цели снаряды пушек. И один из этих снарядов по какому-то злому року упал совсем рядом со спешно разворачивающимися кораблями культистов, порождая яростный шквал энергии вокруг себя. Транспортный духовный корабль Храма Дракона никогда не нес большого количества вооружения. А тут еще и с практически опустошенными кристаллами энергии он и вовсе мог лишь нормально перемещаться. И несмотря на все свои впечатляющие габариты, судно оставалось пускай и неплохой, но всего лишь поддержкой прочим кораблям Храма. Но с его разряженными кристаллами энергии так и вовсе становилось легкой добычей для любого достаточно сильного практика или малого вражеского корабля. К сожалению, пять десятков мощных духовных пушек и больше сотни малых орудий, установленных на транспортнике, не могли изменить этого. Не тогда, когда любой выстрел из них мог превратить огромное судно в безжизненный камень. В нынешнем состоянии корабль мог вести бой не более пяти минут, после чего его запасы энергии уже гарантированно должны были исчерпать себя. Айден все это прекрасно осознавал. Вот только плана лучше у него попросту не было. Можно сказать, Духовное судно, на котором сюда прибыли стражи, оставалось его последним аргументом в столкновении с настоящим небесным рангом. Первоначально он планировал его использовать в чрезвычайной ситуации против Черного Феникса. К сожалению, сложилось все совсем не так, как он рассчитывал. Вместо полуразумного чудовищного зверя ему пришлось использовать корабль против настоящего мастера древнего храма. И как не хотелось это признавать, дракончик в своих предостережениях оказался полностью прав этот новый враг был куда опаснее. Его сил вполне могло хватить и на уничтожение появившегося корабля, и на убийство Айдена вместе с ним. Вся надежда тут была на внезапность и на то, что у представителя древнего храма фениксов окажется не так много сил после сражения с чудовищным зверем. Так себе план. От самого Айдена тут мало что зависело, но это был хоть какой-то шанс. Используя камень-артефакт, Айдену удалось, пускай с трудом, но связаться с духом корабля и призвать его сюда, прямо к месту, куда упал Черный Феникс. Огромное духовное судно рухнуло с небес, неся за собой огонь разрушения. Оно одним лишь своим появлением, походе уничтожило созданную Черным Фениксом пелену, мешающую пространственным техникам. Одновременно с этим, по замершему на мгновение небесному рангу, ударил одновременный залп малых духовных орудий. К сожалению, мощи малых орудий было недостаточно, чтобы сокрушить защитные техники небесного ранга, а главный калибр наверняка ударил бы и по самому Айдену с союзниками. Использовать его так близко было бы настоящим самоубийством. Все, что оставалось, это с помощью обычных орудий заставить древнего ублюдка отступить или как минимум подняться в воздух, чтобы подловить его уже там. Мир вокруг Айдена вздрогнул от ярости упавших ударов на место, где они все стояли. Малые орудия транспортника все-таки сделали свое дело. Небесный ранг в спешке окружил себя защитной техникой, отгораживаясь от мира, и стремительно начал смещаться назад, к огромной воронке, в которой сейчас находился поверженный чудовищный монстр, заключенный внутри яйца. Айден получил так нужные ему мгновения на то, чтобы хоть немного перевести дух. Задача отогнать ублюдка подальше от себя выполнена, пускай и высокой ценой. Защитные техники стражей сильно досталось при этом ударе. Она фактически перестала существовать. Хорошо, хоть при этом больше не нашлось никого, кто бы захотел попробовать ее на прочность. Девушка в темных одеяниях куда-то пропала, стоило только появиться транспортнику. И это хорошо. Сам парень искренне надеялся, что ей хватило воли и силы разума ослабить путы и сбежать потому как сражаться еще и с ней он себе позволить уже не мог. Сейчас вся его концентрация была сосредоточена на управлении огромным судном, которое продолжало стремительно спускаться все ниже и ниже, заслоняя собой половину видимого неба. Новый залп и хаос от пришедших в стихий накрыл все пространство, где они стояли. Стражи к этому времени успели не только разрушить путы, сковывающие их, но и наложить на Айдена еще один охранный барьер. Находящийся же рядом с ними император, получив свободу, тут же рванул прочь, подхватив на руки своего палача. «Я полностью исчерпал себя, наследник!» В голове Айдена появилась его внутренняя речь. «Но у меня есть последнее слово! Просто выиграй мне время! Использовать его не так-то просто!» «Если бы это было так просто!» Не удержался он от комментария, но тут же отбросил все лишние мысли, сосредоточившись на задаче время будет императору время камень артефакт послушно отозвался на призыв Айдена. это можно сказать было и не управление вовсе скорее общение в виде просьбы приказов часть из которых проходили мимо артефакта а еще одна часть сходу отвергалась им не самая простая система управления но другой у айдена не было даже несмотря на статус полноценного наследника храма дракона огромный корабль начал быстро изменять свое движение поднимая нос и резко замедляя свое падение. Большая часть его малых орудий оказалась направлена вниз. Сокрушительный шквал из концентрированной духовной энергии обрушился на все еще замершего с раскинутыми в разные стороны руками Айдена. Защитные массивы, которые на него успели накинуть стражи, заколыхались под этим ударом, грозя в любой момент разрушиться. В этот момент небесный ранг, наконец, сделал свой ход. В транспортник ударил луч концентрированной энергии, в которой ощущалась концепция тьмы, которая в момент попадания по кораблю создала полноценный домен тьмы. Хорошо, хоть сам удар задел корабль лишь касательный. Это впервые, когда Айден видел что-то подобное. Создание собственного пространства концепции не вокруг себя, а в указанном месте. И судя по тому, как судорожно попыталась уйти от этой атаки душа корабля, Убойная сила этой атаки была достаточной, чтобы повредить ему. Что, впрочем, тут же и подтвердилось. Айден сумел разглядеть, что вместе, месте, куда пришелся мгновение назад удар антроцитовой сферы, отсутствовали охранные руны массивов. Проклятие! Это нехорошо! Если эта штука ударит в ключевые места корабля, все закончится! Очевидно, небесный ранг быстро разобрался в происходящем, переключив полностью свое внимание на стремительно приближающееся духовное судно. Даже если он сейчас и убьет айдана это ничего толком не изменит. Дух корабля продолжит исполнять последний приказ, отданный ему. Восприятие вдруг болезненно сжалось, говоря, что один из стражей перестал ощущаться. А вслед за ним через мгновение пропало ощущение и от второго. Дракончик, который все еще находился на плече Айдена, тихо завыл, оплакивая своих товарищей. Исчерпав свою силу, оба не смогли выдержать очередную разъедающую атаку древнего врага. В это же время случилось то, чего он так давно добивался. Древний мастер рванул в небо. Ему явно не понравилось, что место, где находился черный феникс, обстреливается малыми орудиями транспортника. Всего за какие-то мгновения, поднявшись на несколько десятков метров, небесный ранг замер на секунду в высшей точке, чтобы уже в следующий миг вновь ударить черным лучом. На этот раз неповоротливый корабль уже не смог так просто уклониться от этого удара. Айден хорошо рассмотрел, как содрогнулся транспортник, и как вместе где появилась новая антрацитовая сфера, возникла огромная дыра, а на землю полетели обломки, отколовшиеся от корабля. Ответный выстрел главным калибром был страшен. Пространство разрезал огненный шквал из концентрированной духовной энергии, накрывая собой не только место, где находился небесный ранг, но и все, что находилось за ним. Весь горизонт заполнился поднимающимися огненными куполами. Небесному рангу тоже досталось, судя по тому, что впервые с момента, как Айден появился здесь, он сумел четко ощутить его своим восприятием. Вместе с этим рядом с парнем появился Император, немного измазанный в пепле и сосунувшимся лицом. Он использовал пространственную технику, просто разрезав воздух и шагнув из появившейся дыры. В его руках можно было разглядеть самый обычный на вид посох. Впрочем, лишь на вид. Снежное облако встрепенулось, почувствовав в этом посохе родственное начало. Неодушевленное оружие, но что-то из арсеналов храма дракона, причем очень высокого уровня. «Свет и огонь! Не звергнись Мужчина ударил посохом в землю, а уши Айдена наполнило чистое звучание гонга. На все еще зависшего в небе небесного ранга рухнул столб из ослепительно-белого пламени, и в эту атаку было вложено столько силы, что проняло бы кого угодно. Снежное облако тут же горестно что-то сказала, но разобрать, что именно, у Айдена не получилось. Уж очень много там было намешано эмоций скорби. А посох в руке императора начал стремительно превращаться в пепел. Этот удар уничтожил его, настолько много силы он пропустил через себя. Мужчина криво усмехнулся, наблюдая за буйством стихий, а в уголках его рта появилась кровь. Очевидно, что в этом ударе он использовал все, что у него было, в том числе и часть своих жизненных сил. Жаль, но даже эта атака не дала нужного эффекта. Всего секунды небесному рангу хватило, чтобы остановить огненный шквал, упавший на него. А он появился в воздухе, изрядно помятый, с подпаленными по всему телу, но живой и здоровый. И его взор немедленно обратился на Айдена и императора. По ним ударило яростное духовное давление. Одновременно с этим в транспортник вновь врезался очередной черный луч, на этот раз разрушая переднюю часть судна и заставляя его опасно накрениться, с трудом удерживая огромную махину в воздухе. И, судя по тому что ощущалось от камня артефакта, дух корабля говорил о полном истощении энергии. Транспортник сможет ударить главным калибром лишь еще раз а затем просто рухнет на землю. Айден краем глаза видел состояние императора. В отличие от него самого, тому никто не выделил защитные массивы, и сейчас правитель с огромным трудом противостоял бушующему хаосу стихии вокруг себя. Раненому золотому рангу оказалось непросто сдерживать эту силу. «Беспокойство! Предупреждение! Защита стражей быстро истончается! Наследник! Я помогу!» Голос дракончика появился в голове Айдена, заставляя обратить внимание, что охранный массив вокруг него действительно тускнеет под разъедающим действием убийственной духовной энергии, но запас прочности там еще есть. «Пока все в порядке. Не вмешивайся, пока ситуация не станет критичной», отрезал он, одновременно с этим вытаскивая из кольца сразу несколько артефактов. «Идея безумная, но именно поведение небесного ранга навело Айдена на нее». Но а исполнять что-то такое безумное ему было совсем не впервой. Одновременно с поисками в карманном пространстве кольца он связался с духом, управляющим кораблем. А вот уговорить его сделать то, что требовалось, оказалось непросто. Айден потратил на это несколько драгоценных секунд и чуть не поплатился за это. Небесный ранг никуда не делся, как и его желание убить их. Дракончик все-таки вмешался. В момент, когда на Айдена с Императором упала тьма. Он рванул навстречу врагу, используя все оставшиеся у него силы, чтобы остановить смертельную технику, и этим выигрывая Айдену такое нужное время. Над их головами появилась стена, сотканная из серебристого света, сдерживающая атаку врага. И слава всем богам, что небесный ранг почти сразу после этого переключился на транспортник, который внезапно пришел в движение, стремительно устремляясь вниз, прямиком в воронку, где все еще находилось яйцо Черного Феникса. Хвоз! Вот же оно!» Схватив портальный диск, парень начал его установку. За всю его жизнь так быстро он еще никогда не накладывал массивы. Особенно такой сложности. «В портал!» Откуда-то сверху Айдену в руки упал едва живой дракончик, а Императору и говорить два раза было не нужно. Он без раздумий шагнул в появившийся темный пространственный провал. Айден присоединился через мгновение, успев расслышать полный ярости крик древнего эксперта. Не остановить, не ударить по ним он уже не мог. Рванув к Черному Фениксу, небесный ранг окружил себя сильнейшим барьером, на который сейчас был способен. Защитные массивы заколыхались, когда по ним ударил главный калибр. А еще через мгновение на мастера храма Феникса упал транспортный корабль его изначальных врагов.